68. -я. Скоро все закончится, любимая Ролана. И все же я прошу тебя, не уговаривай, решительно мотнула я головой. Не выйдет. Но, Лимар, посмотрела в глаза любимого, в которых носился ураган эмоций. Я поеду с тобой, давай не будем терять время, Тор! позвала я своего верного мохнатого защитника, ты отправишься с нами. Лемар что-то буркнул, но я не стала обращать внимания, зная, он меня поймёт. Пусть ему и тяжело это дастся, но он примет сей факт, что я не останусь сидеть дома, умирая от ожидания и нервов. «Ты ведь поможешь найти Аннетту Ильюиса? спрашивала я у пёсика, мордочка которого была вся в крови. Торас, естественно, ничего не ответил, лишь помахал мне хвостом, поддерживая. Спустя несколько минут, когда Лемар узнал у плененного предателя местонахождения лекаря Льюриса, мы скакали на его лошади, покидая территорию поместья Верейн. Инесса увела служанок в дом, а страже скрутили Сойера и его подельника, запирая их в сарае. Покусанную ногу пришлось перетянуть тканью, чтобы ублюдок не умер раньше времени от потери крови. Ему еще предстоял суд и наказание, так что он обязан был дожить до этого момента. Мы понимали, дорога каждая секунда. Так же, как и то, что в Пятером, двое из которых были я и Тор, нам не справится. Ведь лекарь точно не сидит один, смиренно дожидаясь нашего появления. Да, мы воспользуемся эффектом неожиданности, но этого все равно будет недостаточно. Поэтому было принято решение отослать Эрона в поместье Лимара и привести подкрепление. А мы подождем его у дома, чокнутого на всю голову целителя. Со слов стражи именно там, в подвале, держали Анетту и Льюиса. Их продали два дня назад, но забрать должны сегодня. И я молилась, чтобы этот час еще не настал, и мы не опоздали. Вызволить моих брата и сестру не получится, пока Эрон не появится с подмогой. И, исходя из этого, мы решили вести наблюдение за поместьем целителя издалека, отслеживая движение возле него. Если детей будут увозить, то мы последуем за ними и обязательно отобьём. Я, как и в прошлый раз, сидела на аросе, коне Лемара. Любимый расположился позади, одной рукой обнимая за талию, а второй держа по воде. С правой стороны мчался Дора на слевый Торас. Так переживала, что пёсик устанет от столь скорого темпа и длительной дистанции, что ему станет плохо, но он не отставал. Бежал наравне, что несказанно удивило. Стоит ли говорить, что наше появление в людных местах мгновенно притягивало внимание? Мужчины и женщины оборачивались, а их физиономии вытягивались от увиденного. Я нервничала все больше, едва хватало силу сидеть на месте. Улицы становились оживлённее. Приходилось притормаживать, чтобы никого не раздавить ненароком. Экипажи словно прорвало. Они вальяжно ездили из стороны в сторону, катая господ. «Чёрт бы их побрал!» — рычала я в душе, умоляя небеса, чтобы они сжалились над Длью и жизнь которых только начала налаживаться. И тут Торос резко остановился. Всего секунды, и пёсик развернулся, устремляясь в противоположную сторону. «Тор!» — закричала я, но пес уже мчался со всех ног. Лимар, стой!» Я вцепилась в руку сына герцога, мгновенно замедляющего коня. «За ним! Давай за ним!» Захлёбывалась я воздухом, понимая, что Торос бежит за кем-то. «Доран!» — крикнул Лимар, разворачивая Араса. Мгновение ему устремились за псом, бег которого распугивал всех в округе. С колотящимся сердцем я неотрывно следила за Тором, боясь упустить из виду. Знала, что его действия вызваны чем-то важным, а не какой-то там кошкой или запахом мяса. Верила, что он не подведет. «Быстрее!» — шептала я, кусая губы. Лимар, быстрее!» — экипаж за экипажем. Торос обгонял их один за другим, пока не настиг едва приметную, ничем не выделяющуюся городскую карету. Секунда, и пес скинулся на двух лошадей, преграждая им путь. Не ожидавшие подобного животные испуганно заржали, а одно из них встало на дыбы, ударяя передними копытами в воздух. От увиденного я похлодела ведь такой удар для Тора мог стать смертельным. «Какого черта? Взревел кучер. «Прочь! Пошел прочь!» Орал он на преградившую путь собаку. Мой мохнатый защитник, конечно же, не послушался, продолжая грозно рычать и скалиться. Не могла дышать, отсчитывая секунды нашего пути. И вот, настигнув нужный экипаж, создавший затор на дороге, Лемар стремительно спрыгнул с побуди «Побудь здесь», — шепнул он мне. «Я прошу тебя», — качнул головой любимый, когда я попыталась воспротивиться. Поджав губы, не стала спорить. Это ваша псина! рыкнул кучер. Лимар не ответил ему, проходя мимо, и делая вид, что он пустое место. Мне не хватало воздуха, и я задыхалась от волнения. Э, ты куда? Стой! заорал кучер. Доран, шагающий рядом с Лимаром, мгновенно усмирил пылорущего, впечатав впечатывая кулак в его нос. Кучер взвизгнул, зажимая больное место, а Лимар в это время подошел к двери экипажа, рывком дергая ее на себя. Какого? ослышалась злобное. Я видела не все, но то, как сын герцога за грудки вытащил какого-то разодетого павлина из кабины экипажа, рассмотреть удалось. Он брыкался и орал на всю округу, собирая толпу. Сердце колотилось в груди. Неотрывно следила за происходящим, на мгновение теряя дора и изведу. Но тут он появился, а на его руках... «Льюис!» Всхлипнула я, наблюдая моего брата, похожего на бесчувственную куклу. Тяжело дыша, я скатилась по боку Ароса, рванув к мальчику со всех ног. «Хороший мой». Голос дрогнул, но я сумела взять себя в руки, бегло осматривая ребенка, и наблюдая небольшой прокол у него на шее. «Как смеете? Это мои дети!» орал разодетый пингвин, но ровно до того момента, пока возле него не появился Торас, мордочка которого была вся в засохшей крови Сойера. «Заткнись!» Рявкнул на него Лимар. Тор, сторожи его. Пес сверлел взглядом притихшего мужчину, пока его кучер подвывал, так и продолжая держаться за нос, который явно был сломан. Что? Что с ним? Я часто дышала, сжимая маленькую ладонь. Скорее всего, произнёс Доран, смотря на меня с сочувствием. Его погрузили в сон. Она это тоже спит. Кивнул он. Господин сейчас ее принесет. Что здесь происходит? Раздалось внезапное за нашими спинами. Помогите! запищал тот, кого сторожил Торас. На меня напали посреди белого дня. Помогите! Я сильнее стиснула ладонь Льюиса, придвигаясь поближе к дорону, черты лица которого мгновенно ожесточились. Пятеро городских стражей шли в нашу сторону, смотря холодно и настороженно. Они напали на нас! Мой кучер ранен! подвывал ублюдок, купивший моих брата и сестру. Рот закрой. Гаркнул на него Лимар, выходя из экипажа с бессознательной Аннеттой на руках. При виде него стражи мгновенно приосанились. Лорд Венсоон, склонили они голову. Эти двое купили похищенных сегодня детей. Они хотели вывести их в свое государство, отчеканил Лимар, взгляд которого метал молнии. Это мои брат и сестра. Поспешила я внести ясность, так и продолжая сжимать ладонь Льюиса. Что? Это гнусная ложь! «Ав!» От угрожающего предупреждения тороса разодетый павлин прикусил язык, так и продолжая сидеть задницей на вымощенной булыжником дороге. «Заключите их под стражу», — качнул головой Лемар. «Да, детей покупать не запрещено, но они купили похищенных детей, а это наказуемо». Словами не передать, как сильно я была благодарна сыну герцога. Беспощадный с врагами и такой нежной со мной. Рядом с ним мне становилось спокойно, чувствовала себя защищенной. Я знала, на него можно положиться в любой ситуации и готова была пойти за этим мужчиной куда угодно. «Вот теперь тебе точно нужно вернуться в поместье», произнес лимар пока стражи скручивали по рукам и ногам несостоявшихся покупателей. «Я отвезу вас домой, а Доран отправится наблюдать за поместьем Льюриса и ждать подкрепления. Осталось совсем немного». Вздохнул он, целуя шмыгающую меня в макушку. Скоро все закончится, любимая.